Глава 67 Ричард брел в комнате сельфиды. Он понятия не имел, долго ли был без сознания и сколько времени прошло с тех пор, как он вернулся, но крики заставили его очнуться. «Кому-то нужна помощь!» И, услышав последний крик, он узнал голос Кэрин. Голова разламывалась от боли. Все тело болело. Он не думал, что сможет встать, но встал. Он не думал, что сможет пойти, но пошел. Это был его долг. Он был босой, без рубашки, на нем были только штаны. Он знал, что на нижних ярусах замка всегда прохладно, но обливался потом и задыхался от жара. Ему пришлось призвать всю силу воли, чтобы заставить себя двигаться. Он выпрямился, толкнул рукой дверь в комнату Сельфиды и вошел. Дрефен повернул голову. Одной рукой он держал за талию Кэллин, в другой сжимал нож. В стороне, привязанная веревками к полу, лежала кара. В животе у нее зияла отверстая рана. Она была еще жива, но дрожала в предсмертной агонии. Ричард не мог постичь смысл этого. — Что во имя всего святого здесь происходит, Дрефон? — Ричард, — насмешливо проговорил Дрефон. — Вот и парень, которого я искал. «Ладно, теперь я здесь. Отпусти Келлен». «О, разумеется, мой дражайший брат! Скоро! Мне нужен только ты!» «Зачем?» Дрефон вздернул брови. «Зачем же, как не за тем, чтобы я мог стать магистром Ралом? Это мое законное место!» «Голоса сказали мне. Мой отец мне сказал, я должен быть магистром Ралом. Для этого я был рожден». Для замутненного чумой разума Ричарда все это казалось дурным сном. — Брось нож, Дрефон! Все кончено, отпусти Келлен! Дрефон засмеялся. Он хохотал, запрокинув голову. Когда он отсмеялся, его глаза сузились. — Она хочет меня, она умоляет. Ты знаешь, что это правда, мой дрожайший брат. Ты видел, что она собой представляет. Она шлюха. Точно так же, как и все другие. Точно так же, как Надина. Точно так же, как моя мать. И точно так же, как все остальные, она должна умереть. Ричард поглядел на Кэлен. Что происходит? Добрые духи, как заставить Дрефона ее отпустить? Ты не прав, Дрефон. Твоя мать любила тебя. Она спрятала тебя от Даркина Рала. Она любила тебя. Пожалуйста, отпусти, Кэлен». Я прошу. Она моя, моя жена. Я буду делать с ней все, что захочу. Дрефон вонзил нож в спину Келлен, чуть ниже талии. Ричард вздрогнул, услышав, как хрустнула кость. Келлен охнула, и глаза ее широко раскрылись. Дрефон отпустил ее, и она сползла на пол к его ногам. Ричард еще раз сделал попытку понять смысл всего этого. Он не мог решить, видит он это во сне или наяву. У него было слишком много снов, слишком много кошмаров. То, что он видел сейчас, было похоже на них, но все-таки отличалось. Он даже не знал, жив ли он еще. Комната плыла и качалась перед его глазами. Дрефон обнажал меч истины. Звон стали, который Ричард знал так хорошо, отразился от стен, И этот звук, казалось, заставил его очнуться от кошмара. Ричард увидел гнев меча, магический гнев в глазах Дрефона. «Не думай обо мне, Ричард!» — Кэлен задыхалась, глядя на него. «У тебя нет оружия! Уходи! Беги! Я люблю тебя! Пожалуйста, ради меня! Беги!» Но гнев в глазах Дрефона был ничем по сравнению с яростью, бушующей в сердце Ричарда. «Убери меч, Дрефон! Немедленно! Иначе я убью тебя!» Дрефон крутанул запястьем, и меч описал сверкающий полукруг. «Как? Голыми руками?» Ричард вспомнил то, что Зет сказал ему, когда назвал его искателем. «Меч — лишь инструмент. Оружие — искатель. Истинный искатель не нуждался в мече!» Ричард шагнул вперед. И ненавистью в моем сердце. Я буду рад наконец-то убить тебя, Ричард. Даже несмотря на то, что ты безоружен. Я сам оружие. Ричард бросился на него. Кэлен кричала, умоляя его бежать отсюда. Он едва слышал ее. Ричард был призван. Дрефен поднял меч и задержал дыхание, готовясь нанести удар. Это было открытие. Ричард понял, что рука будет быстрее меча. Это был танец со смертью. Дрефон взревел, и меч пошел вниз. Ричард упал на левое колено и выбросил вперед руку с вытянутыми пальцами. Прежде чем меч коснулся его, он вонзил пальцы Дрефону в живот, раздирая внутренности, ухватил его позвоночник и, качнувшись назад, одним движением сломал его. Дрефан опрокинулся на спину, и кровь залила каменный парапет Сильфиды. Ричард нагнулся к Элин и провел левой рукой по ее лицу. Он не хотел касаться ее рукой, которая была в крови Дрефана. Келлен задыхалась от боли. Краем глаза Ричард видел, как шевелится рука Дрефана. — Я не чувствую ног, Ричард. Я не чувствую своих ног. Добрые духи, что он сделал со мной? Голос ее был полон ужаса. «Я не могу заставить их двигаться!» Ричард уже был захвачен необходимостью. Он забыл знания, полученные в храме ветров, но ведь он и до этого использовал свой дар. Он исцелял, он был волшебником. Ричард заставил себя забыть о головокружении, о боли в животе. Он не мог позволить, чтобы это остановило его. Натан говорил, что его магия приходит сама собой, если необходимость достаточно велика или гнев достаточно силен. Никогда он не чувствовал необходимости острее и гнева сильнее, чем в эту минуту. — Ричард, о, Ричард, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, если нас, если мы... — Тише, — сказал он мягко, но требовательно. Ее лицо, перекошенное от боли, было в крови. И он разделил с ней ее боль и ее страх. «Я излечу тебя. Лежи спокойно, и все будет хорошо». «О, Ричард, у меня была книга. Я потеряла ее». «Ричард, прости. У меня была книга, она была у меня, но ее больше нет». Он понял, что это значит. Он обречен. «Больше ничего сделать нельзя. Он пропал». «Ричард, пожалуйста, вылечи кару». Я не думаю, что у меня хватит сил вылечить вас обеих. Во время исцеления волшебник переживал такую же боль, как тот, кого он лечил. Схватка с Дрефоном отняла у Ричарда почти все силы. Я должен излечить тебя. Кэлен покачала головой. Пожалуйста, Ричард. Если ты любишь меня, сделай, что я прошу. Исцели Кару. Это я виновата в том, что он сделал с ней это. Это я виновата в том... Слеза скатилась у нее по щеке, что потеряла книгу. «Я не могу спасти тебя. Вылечи кару!» — она подавила крик. «Мы скоро будем вместе. И уже навсегда». Он понял. Они оба должны умереть. Они будут вместе в мире духов. Она не хотела жить без него. Ричард коснулся губами ее лба. «Держись. Не сдавайся». «Пожалуйста, Кэлен, я люблю тебя. Не сдавайся!» Он повернулся к Каре и возложил руки на ее растерзанный живот. «Кара, я здесь! Держись! Ради меня держись, и я помогу тебе!» Казалось, она не слышала его слов, потому что продолжала бормотать что-то бессвязное и мотать головой. Ричард закрыл глаза и открыл сердце и душу. Он хотел лишь одного — чтобы кара снова стала целой и невредимой. Она отдала за них все, что имела. Он не знал, хватит ли ему сил, но он отдаст за нее всего себя. Он спустился в водоворот ее боли. Он чувствовал все, что она чувствовала, и страдал вместе с ней. Он заскрежетал зубами, задержал дыхание и стал втягивать ее боль в себя. Стал вытягивать ее наружу. не тратя сил на то, чтобы защитить себя. Он затрясся от муки, и его разум взвыл. Он впитывал в себя боль и искал еще. Он просил отдать ему всю боль до капли. Он требовал этого. Мир был жидким, извивающимся. Он причинял боль. В мутном потоке этой боли Ричард пропадал с головой. Ее огненный жар использовал саму жизнь Ричарда. Время потеряло всякое значение. Существовала одна только боль.